Первые апостолы. Апостол Андрей. Апостол Андрей – первый, кто не смог удержаться от благовествования, не смог не поделиться радостью обретения Христа. Мы нашли Мессию. Представляю, как, запыхавшись от бега, выпалил он это брату и потянул его за собой. Пойдем, пойдем же к нему. Куда же теперь, если не за ним? И что же еще нужно теперь, как не он? Что вам надобно? Рави, где ты живешь? Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 38. «Не куча хитроумных вопросов, не просьб о доказательстве и чуде. Что надобно? Скажи, где твой дом, чтоб знать, где искать и куда прийти к тебе. Наивный, почти детский и такой абсолютно точно бьющий в цель вопрос, отметающий все лишнее».